Глава 65. Гигантская труба крематория Сантуса день и ночь изоргали пепел, дым и пламя, поскольку очень состоятельные и жутко нервозные представители правящего класса волчьего созвездия переполнили их жертвами, дабы умаслить нового пророка. Стэн, Бет и Алекс поступили хитро, направив свою пеструю кибитку в толпу народа, движущуюся к святому городу. Компаньоны делали безуспешные попытки проводить досмотр пилигримов, вылавливая из толпы первых попавшихся, шаря по их карманам, вытряхивая сумки. Большей части людей удавалось проскочить мимо них, как стаду баранов, огибающему препятствие. Не в силах сдерживать хлынувший поток народа, компаньоны сердито озирались по сторонам. Проникнув в ворота, Стэн сразу же отвел свою команду в сторону и беглым взглядом окинул новый Сантус – Сантус Матиаса. По обеим сторонам улицы и могил по-прежнему стояли загаженные птицами памятники. Улица разделяла город на две части. Между маленькими домишками, многоэтажными строениями и редкими особняками со старконечными крышами тянулись узкие переулки и широкие аллеи. Очевидно, столица строилась спонтанно, без всякого архитектурного проекта. Сейчас улицы Змейки, предназначенные только для пешеходов, кишили гостями у столицы. У Стена похолодела спина, когда он вдруг обратил внимание на то, что крестьяне, ремесленники и торговцы одеты в свои лучшие праздничные цветастые наряды. Стен также заметил, что в нескольких местах стояли другие повозки бродячих артистов. Воцарился неописуемый хаос. то, том, что у группы отличная маскировка, можно было не сомневаться, однако давать представление означало терять драгоценное время. Объявления о казни развешено не было но прислушавшись к разговорам празднично разодетых туристов, Стэн понял, что состоится оно скоро. Бет выскользнула из толпы и села рядом со Стэном и взволнованно прошептала Матья здесь, тут быстрее, чем мы предполагали». Стэн деланно рассмеялся, притянул ее к себе и поцеловал. Стоявший рядом компаньон с любопытством разглядывал их какое-то время, а затем отвернулся и ушел. Мимо кибитки прошел пьяный нищий, размахивая пачкой билетов. «Все на казнь!» – зазывал он. «Увидеть все своими собственными глазами! Осталось несколько свободных мест на площади! Не упустите счастливую возможность! Казнь! Предатели Таламейна!» Наконец его голос утонул в шуме толпы. Бет отстранилась от стены и встала. Он шлепнул ее по заднему месту. «Постарайся разузнать как можно больше!» Бет утвердительно кивнула головой, залилась веселым смехом, спрыгнула с козел и исчезла в толпе. Алекс, наблюдавший за происходящим из самой кибитки, вылез из-за занавески и сел рядом со Стеном. «Двигай, парень!» — сказал он. Стен еще раз представил себе, что ждет их впереди и стал погонять ленивых животных. Храм находился в конце улицы Могил на покатом холме, возвышавшемся над городскими воротами на 300 метров. Из-за толстых крепостных стен виднелся старконечный шпиль центральной башни. Много лет назад набожные монахи молились здесь Таламейну, но с недавних пор Теодомир, а вслед за ним Матиас, стали использовать храм как тюрьму. Стэн указал на нее Алексу рукой. «Так вот, значит, где они держат нашу Филипс, произнес Алекс и протянул Стену бурдюк с вином. Стен основательно приложился к вкусному напитку и передал кожаную флягу обратно Алексу. Килгруп поднес горлышко к губам, продолжая шарить глазами по окрестностям. «Взгляни», — сказал Стэн, махнув рукой на скелет здания, стоявшего за бывшим монастырем, а ныне тюрьмой Таламейна. «Туда мы и двинем». Алекс какое-то время не сводил глаз со строения, затем отвернулся. Высокая стальная конструкция, увиденная Алексом, совершенно не клеилась со зданием монастыря. Ходили слухи, что Матиас собирался строить на этом месте новые казармы для своих компаньонов. По иронии судьбы, их должны были назвать казармы Теодомира честь убиенного пророка. Стэн и Алекс не заметили на конструкции ни одного рабочего. Очевидно, им дали выходной по случаю праздника. Однако, несмотря на то, что улицы города были переполнены горожанами и туристами, на территорию тюрьмы никого не пускали. Ниже по холму, вдоль все той же улицы Могил, стояла главная воинская часть компаньонов. Этот район также был пустынен. Сообразил, спросил Стен. Алекс задумался. «Целая армия!» – промолвил он наконец. «Ничего, мы заставим их переместиться!» Стэн расшевелил вечно сонных валов, и кибитка покатилась вперед, углубляясь в священный город. На боковой улице и почти у подножия холма, где стоял компаньоновский склад с оружием, простирался парк. До того, как Матиас зашел на престол, в этой небольшой зеленой зоне останавливались пилигримы. Три четверти территории бывшего парка были покрыты высокими и стройными деревьями. Но компаньоны нашли парку, более практическое применение. Место, которое никогда было зеленой лужайкой, превратилось в грязное месиво. Территория была уставлена маленькими передвижными пушками, высокоскоростными маневренными треками. Над кабинами треков, рассчитанных на двух человек, возвышались открытые бронированные башни, из которых торчали стволы дальнобойных пушек. Между всей этой техникой фривольно расхаживали компаньоны и водители треков, механики, стрелки и их начальники. Хотя большинство компаньонов делали вид, что заняты выполнением своих обязанностей, на самом деле они глазели на праздно шатающихся людей, разгуливавших по улице в ста метрах от них. И с доком отделились от толпы. Минуту или две за ними следом бежали хохочущие дети, забавляясь необычной внешностью странной парочки. Но как только Ида и Док подошли к уставленному треками парку, перепуганные родители стали звать своих детей, и те вернулись обратно. Ида надела свою самую парадную цыганскую юбку с радужными разводами и кофту цвета вырви глаз. Док ковалял рядом с ней на серебряной цепочке. Але -оп — выкрикнула Ида. Док послушно сделал неукрюжий ворог. Двое скучающих компаньонов часовых подошли к Иде с Доком поближе. Чтобы получше разглядеть экзотические фигуры. Умри, приказала Ида. Док бухнулся на землю и задрыгал конечностями. Не перегибай, палку, прошептал он. Твоя идея! прошептала в ответ Ида, наслаждаясь каждой минутой импровизированного шоу. Двое молодых людей, опасливо оглядываясь по сторонам из боязни попасться на глаза своему командиру, подошли ближе. «Теперь попрошайничай», — приказала Ида. «Иди к черту!» — возмутился Док и, чуть не сорвавшись на крик. «Не буду попрошайничать!» Ида намотала поводок на руку и обижала взглядом парк, запоминая расположение взводов, а самое главное — треков. Клянче мило, стынену, лицо Иды расплылось в широкой улыбке. Док исполнил приказание, встав на дрожащие задние лапы и жалостливо протягивая вперед мохнатые ручки. В этот момент он поклялся, что Ида горько поплатится за его унижение. «Эй, что вы здесь делаете?» — крикнул компаньон-лейтенант. Молодые зеваки-компаньоны подпрыгнули на месте, как ошпаренные, и в ту же минуту испарились. Ида посмотрела сначала на лейтенанта, потом на дока. «Отрабатываем новый трюк, сэр. Это дикое животное, оно еще не знает, как нужно себя вести». Несколько увлекшись разговором с бравым молодым лейтенантом, Ида натянула цепочку, чуть не задушив несчастного Мишку. «В следующий раз», — гневно прошептал Док, — «когда их никто не мог услышать. Я тебя посажу на цепь». Уже возвращаясь назад к толпе, Ида оглянулась и заметила, что лейтенант все еще смотрит им вслед. Тогда пышногрудая цыганка хорошенько звезданула Дока под зад. Исключительно ради маскировки, естественно».